354 август 9 -е. Не нужен мне ученик, гордящийся своими достижениями, но не совершенство, недостатки свои сознавший. И всё же идущий ко мне, на них не смотря, близок и нашему сердцу любезен. Несовершенство не препятствие, лишь бы идти. Препятствие то, что держит на месте и решает дух устремлений. Идущий дойдёт рано или поздно, но остановившийся или стоящий обойдут пятятся назад. Даже остановиться нельзя. Губительны эти задержки, даже кратчайшие. Отдых не остановка, но собирание сил. Преданность всегда необходима, но болото застой не терпим. еb означает начавший из разложения сознаний. Можно нередко встретить людей, поражённых этим процессом. При касании к большинству из них бесполезно, не следует тратить силы на них. Но там, где виици искры духа в глазах, там помогите. Туда подойдите заботливо и искры пытайтесь раздуть в пламени. Так и разделяем людей на живых и мёртвых, в духе умерших и сердце Омертвение сердца, омертвелое сознание, что может быть трагичнее и хуже для обладателей их. Человек есть процесс, так сказал Будда Гаутама, и сознание подвижно. Оно идёт или вперёд, или назад. В середине нет. А забочено двигать все, кто способен, не спрашивая паспорта и не смотря на цвет кожи или общественное положение.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 ибо прямо на себя тягость подошедшего ему предоставив путь к свету и тяга и заменится крыльями духа и не станет уже больше мешать если пылает огнём устремлённое сердце разве не отметили как легко продвигаться вперёд как неудержимо отступает всё мешающее и исчезают все препятствия когда мощно всгорается огонь духа орёл становится тогда он подобием И крылья могучие свободно несут его над стремною жизнью. Поэтому говорю: устремитесь, устремитесь, несмотря ни на что. Огнём устремления сметаются тяжкие инертные частицы, мешающие взлететь. Как часто мешает то это, то-то, то, то, то что-то берущее силы. А вы устремитесь всем сердцем, и это, и то всё сольётся в спирали огня. Как бы яснее сказать, открыт путь, открыто всё, устремитесь